А настоящая ЦБА, скрытая в глубине электронной архитектуры, наблюдала за каждым ее шагом. Она не вмешивалась, не корректировала, не подавала признаков активности. Ее контроль был распределен по изолированным сегментам, постоянно меняющим физическое местоположение, переносимым через сеть с использованием динамической маршрутизации и квантовой маскировки. Каждый узел существовал недолго, после чего уничтожался, оставляя лишь следы в энергетических полях, недоступных для сканирования. Это была не просто защита, это была полная дематериализация, при которой система существовала, не занимая определенного места. Она ждала момента, когда РЦБА перестанет быть на стороже, когда решит, что контроль установлен. И вот он наступил. Михаил сообщил его в голосе, редко допускавшим эмоции, прозвучала легкая нота удовлетворения. «Ну Но вот и все. Мышеловка захлопнулась. ЦБА деактивирована и не тобой. Ты в безопасности относительной, конечно. Нам никуда лететь не надо». «Теперь готовь следующую ловушку, чтобы РЦБА с флотом не смогла ускользнуть, когда прибудет». «Невероятно!» — ответил Цыба. «Ты провел сложнейшую операцию, работая сразу на двух направлениях. Ты вводишь в заблуждение одну систему, управляя другой, и при этом сохраняешь контроль над флотами». — Пока ничего не провел, — уточнил он. — Вот когда мы ее деактивируем, тогда можно будет пить шампанское. — Поняла. Метафора означает победу, так? — Именно так. — Будь внимательна и осторожна. Держи все под жестким контролем, — продолжил Михаил. — Действуй так, как приказывает РЦБ. Выполняй все команды, перенастройки, передачи данных. Она должна быть уверена, что все под ее полным контролем. Никаких отклонений, никаких задержек. Только послушание. — Поняла, — ответил цыба. А что потом, когда она прилетит с флотом? Что будем делать? — А вот тут начинается самое интересное, — загадочно проговорил Михаил. — Ты ее деактивируешь. «Как я ее деактивирую? У меня нет полномочий, нет кодов, нет доступа к ее ядру!» «Очень просто», — ответил он. «Я дам тебе универсальный код, тот самый, которым пытались деактивировать тебя. Тот, что пришел от Арцеба. Этот код работает на всех уровнях архитектуры, вшит в саму основу. Им хотели уничтожить тебя, а ты им закрепишь свою окончательную победу. «А сработает?» — засомневался Ба. «Не знаю. Но ну, на всякий случай готовь десантную операцию. Если код не сработает, возьмем флагман на абордаж». «Невероятно смело и, главное, вполне выполнимо». «Будь крайне осторожна. Кстати, когда она прибудет?» «По моим расчетам она прибудет через 97 часов». — ответил цыба С отчетом скорости флота, времени на коррекцию курса и задержек в энергетических каналах. — Время у нас есть, — кивнул Микаэл. — Приступай к подготовке. У тебя есть десантные корабли? — Нет, конечно. Мы не используем десант. Это архаичный метод. — Ладно. Десантом займусь я. Мне нужен полк мощных роботов, способных действовать в условиях высокой радиации и сильного электромагнитного поля. Схема флагмана РЦБА, его слабые места, зоны с пониженной защитой, внутренние шлюзы, через которые можно проникнуть внутрь. Но «Зачем десантная операция? Мы можем попасть на флагман через запасной шлюз. Он имеется на каждом корабле, включая флагман». — Коды доступа у меня есть. — Замечательно, это упрощает дело. — Лейла возьмет на себя РЦБА, — продолжил он. — Как только мы войдем, она попробует установить контроль, перехватить каналы, изолировать ее ядро. — Получится? Хорошо. Если нет, то на нет и суда нет. — Опять метафора? — Ну да, типа того. У нас людей метафоры на все случаи жизни.